Глава 7. Алина Невская. Леди Этьен. Порывы ветра уже несли холод. Но стоило ему утихнуть, а солнцу выглянуть из-за облаков, как вновь хотелось спрятаться в тени. Именно в такую погоду мы вышли на пикник с Роналдом. Слуги организовали все в стенах замка, расстелили плед на небольшой полянке почти у самых стен, принесли закуски и напитки, Решение устроить пикник было не за мной, но я приняла предложение. И сейчас сидела в полуметре от герцога, крутила в руках яблоко и смотрела в голубое, покрытое белыми облаками небо. — Как ваше самочувствие, Алина? — Да, была еще одна причина, по которой мы расположились отдаленно от людей, — отослали слуг. Тут Роналд мог назвать меня настоящим именем. — А я отзываться на него и мысленно задавать себе вопросы о том, насколько моему собеседнику сложно принимать происходящее. «Уже лучше ваша светлость», — кивнула я. «Спасибо». Это был первый раз после нашего возвращения из королевского дворца, когда мы могли наконец-то нормально поговорить. «Некромантия», — отметил он, дернув уголком рта. «Не хотите ли рассказать мне, что это все значит?» «Ну, ведь Священный Град отказался от нас», — усмехнулась я. «Значит, нет больше причин сдерживать свой потенциал». Шутку герцог не оценил. Продолжил смотреть на меня тяжелым, испытывающим взглядом. И я сдалась. Пропала та стена, которая мешала мне быть предельно честной с этим мужчиной. Как я и говорила, ваша светлость, Адель все еще тут, и мне нужно освободить ее душу. Иначе мы обе погибнем, а для этого нужна некромантия. Но то, что вы сделали с той собакой. Я вздохнула, понимая, о чем он сейчас хочет узнать, и я рассказала о графине. Объяснила наконец-то, как нашла тайник главного псаря, что это была не моя магия, о призрак собаки, который показал истинное положение писем короля. Роналд слушал этот короткий рассказ и не перебивал, несколько раз хмыкнул, а потом спросил, «То есть вы переселили душу служебной собаки в декоративную?» Я скривилась. «Она меня за это ненавидит, уж поверьте». В памяти всплыли первые минуты после ритуала, Герцогиня вначале не поняла, что произошло, а потом... Как поняла! И следующий день ее попросту невозможно было успокоить. Она пучила глаза, лаяла, носилась по комнате. А когда первая буря улеглась, она просто сидела и смотрела на меня, как на предательницу. Укоризненно, молча, расширенными от ужаса, глазами-бусинками. я представляю Со смехом отозвался мужчина. «Я бы тоже не был бы особо рад оказаться в теле подростка». Графиня теперь больше к Лане расположена. Усмехнулась я, вспоминая, как именно камеристка ее утешала, кормила и наглаживала. «А что вы собираетесь делать с телом для одель А вот и самый сложный вопрос из всей этой темы. «Пока не знаю», — честно ответила я. «Моим условием было то, что никто специально для этого не погибнет, а там посмотрим». «Понимаю, хотя и не особо радуюсь, когда люди прибегают к магии смерти». «Мне тоже это не в радость ваша светлость, уж поверьте». «Верю», — новый кивок. «Но, судя по тому, что случилось с собакой, «Вы уже готовы расстаться с Адель. Значит, дело осталось только за телом». Я кивнула и поджала губы. «Да, он был прав. Еще немного, и я смогу отпустить принцессу. Не знаю только, почему от этой мысли мне сейчас уже не легчает, а становится страшно». «Я...» — голос ободрал горло. «Я должна признаться». «Доверие». Сейчас это было превыше всего. Этот мужчина знал обо мне уже слишком много. И теперь должен был понимать всю картину. «В чем еще, ваша светлость?» Роналд достал два звенящих бокала из корзины, наполнил их темно-розовым соком. Протянул один мне. Взяв его дрожащей рукой, я выпалила. не была убита, Адель, моими руками. Вы... Вы должны это знать. Роналд застыл. Молчал несколько мгновений, прикрыл глаза. И я ждала взрыва. Ждала злости и ярости. Ждала, но не дождалась. Мужчина также медленно открыл глаза, вздохнул и кивнул. Тогда это объясняет некоторые улики, что мы нашли. «Вы так спокойны!» «А что не так?» Он перебил меня. «Неужели я должен прямо сейчас приказать страже отправить вас в темницу? Провести где-то там ритуал переселения души, а новое тело принцессы приговорить к казни? Возможно. Но я не буду этого делать». «Но почему?» «Разве леди Довиньо не была дорога вам?» «В какой-то степени, Алина», — не стал скрывать мужчина. «Однако глупо закрывать глаза на то, что меня просто обвели вокруг пальца. Я не знал настоящей Мелани Довиньо. Она была марионеткой короля. Да, Адель нарушила закон, сделав то, что сделала, но... «Сейчас я готов закрыть на это глаза, потому что, с точки зрения политики, она помогла мне». В памяти всплыли слова Тамаша о том, что Роналд не похож на отца, он думает головой, а не сердцем, и сейчас герцог мне это продемонстрировал в полной мере. «Я тоже не знаю, как бы поступила на вашем месте», — призналась ему. Но я не могла и дальше нести эту тайну, она меня уничтожала. Роналд нахмурился, сверлил меня взглядом, а потом его брови резко взлетели. «Из какого же вы мира, Алина?» «В каком смысле?» «Вы не убивали до этого, не загубили ни одной жизни. Я вижу это по вашим глазам». Я кашлянула слишком ярко сейчас, ощущая разность менталитетов. Я могу вам рассказать о том, откуда родом, но сейчас. Мне казалось, у нас есть более важные темы, милорд. Может быть, для начала обсудим их? С радостью послушаю о местах, где никогда не было и никогда не доведется побывать. Кивнул Роналд. Что бы вы хотели обсудить до того, как позволите мне нырнуть в занимательную историю? «То, что сейчас происходит в этом мире», — произнесла я, мысленно успокаиваясь. «Мы отошли от неприятных мне тем и, возможно, коснулись тех, которые неприятны моему мужу». «Священный град отрекся от герцогства, как и король. Что с этим делать? Как это отразится на наших землях?» Руналд усмехнулся, пригубил напиток. «Помните о пакте, о котором я говорил?» «Да, а вы готовы дать мне его почитать?» — усмехнулась герцогу. Мужчина закатил глаза. «Даже не удивлен этому вопросу, Алина. Мой ответ — возможно. Но речь сейчас не о том. В случае нарушения пакта он считается недействительным. Король практически сделал это, почти нарушил его». Тогда я бы смог объявить о своем несогласии, начались бы волнения, война. И, скажу честно, я уже не знаю, что было бы лучшим решением. Сейчас же пакт остается пока в силе. Это означает, что мы с вами по-прежнему владеем землями. Изменится ли что-то кардинально? Да. Священный град не только давал индовир, но и вкладывал существенные деньги в развитие наших земель. Туда переправлялись драгоценные металлы и каменья. У нас нет настолько искусных ювелиров. А вот гнев короля меня не волнует, скажу честно. Все те угрозы, что были произнесены короной, не в новинку. Многое из сказанного уже происходило и раньше. «Может, тогда сейчас стоит обсудить возможности развития земель самостоятельно, без помощи Священного Града?» — предположила я. «Не знаю, как будут обстоять дела с индовиром это меня сейчас тревожит. Однако нам нужно что-то менять, и у меня есть несколько идей». «Они не отпали после нашего посещения Королевского замка?» «Боюсь, ваша светлость, они только окрепли». «Сейчас я понимаю, что нам нужно делать, но это будет все же затратно». «Завтра прибудут сборщики податей», — произнес Роналд. «Завтра мы сможем понимать, какими финансами сейчас располагаем». Он кашлянул, помолчал мгновение и произнес. «Поделитесь своими планами?» «Конечно». Я оглянулась в поисках своего неизменного блокнота, в который записывала абсолютно все мысли, но он, к сожалению, остался в комнатах. а Значит, придется объяснять на пальцах. Роналд приступил к еде. Что-то вроде сэндвичей было завернуто в бумагу и уложено на дно корзинки. Он достал все необходимое, разложил и приготовился меня слушать, методично уничтожая свою часть еды. А я заговорила говорила о том, что необходимо расширить шахты. По тем разговорам, что я слышала от гномов, горы богаче, чем они сейчас представляют. На это, конечно же, нужны деньги и возможности. Нужно построить новые торговые пути. А раз Священный Град теперь для нас закрыт, как, впрочем-то, и большая часть королевства Флемур, стоит поискать союзников на стороне. Возможно, Болотные Народы или Королевство Смиев «Соседний Авель пока не расторгал с герцогством договоров, но это пока. Нам нужны были новые пути, и часть из них должна быть морем». «Если даже страна свободных городов закрыла часть торговых путей, — протянул Рональд, — даже не знаю, кто с нами еще будет торговать, Алина». «Тогда скажите, как вы отнесетесь к идее снарядить несколько кораблей к соседнему материку?» «Куда?» – нахмурившись, не понял герцог. «Вы лучше меня знаете карту», – отметила я, глядя мужу в глаза. «Неужели вы допускаете мысль, что это и есть вся Земля, которая существует?» «Не совсем понимаю вас». и вздохнув я рассказала мужчине о такой вещи, как космос и планеты. Вкратце, особо не вдаваясь в подробности на мое заверение что земля круглая и это можно понять банально по горизонту он ничего не сказал выслушал все то что сейчас должно было казаться ему дикостью проглотил эту информацию несколько раскашлянув а потом задал вполне резонный вопрос допустим все так как вы говорите алина но с чего вы взяли что существует другая земля может быть Вся земля покрыта водами океана, а дальше ничего нет. Я бы согласилась с вами еще месяц назад, милорд, до того, как узнала, что существуют другие материки. И как вы это узнали? Простите, милорд, но это не моя тайна, — не сдала я Орика. Но я знакома с человеком, который родом с другой земли, однако сейчас находится на этой. «Вы хотите сказать, что жители другой земли приплыли сюда незамеченными?» Роналд нахмурился. «Нет. Человек, от которого я об этом узнала, попал сюда случайно. Было кораблекрушение. Этот человек выжил». «То есть этот человек не представляет, где может находиться другой материк?» «Я верно понимаю?» «Да, милорд, но он говорил, что корабль уплыл несколько дней до того, как случилось кораблекрушение. А потом море вынесло его на берег. Мы можем допустить, что до ближайших земель не больше десяти дней пути». «Вы представляете, сколько может стоить экспедиция такого плана, Алина?» – поинтересовался Роналд. «Нет, нам нужны корабли. Крепкие, хорошие корабли». Нужны команды моряков, готовые выйти в плаванье. Нам нужен надежный порт, наш личный. То есть вы считаете, что это того не стоит?» — скисла я. «Я не это сказал, ваша светлость. Я сказал, что это дорого и займет много времени. Но вы меня заинтриговали. Торговые пути и новые союзы — нам были бы очень даже на руку. Но уже после того, как мы сможем укрепить свои земли. Бросать последние средства на поиск новых земель мне кажется не самой удачной идеей. Вы со мной не согласны? — Согласна, — кивнула. — Тогда давайте дождемся сборщиков податей и посчитаем, что сейчас нам обойдется меньше всего по затратам. За успех в наших начинаниях герцог ассалютовал мне бокалом с розовым соком. Но перед этим стоит почистить земли. Люди короля могут мешать в новых делах. А мне бы этого совершенно не хотелось. Особенно при учете, что мы все еще являемся частью королевства Флемур. Пусть и проклятой ее частью. А я тогда, пока вы занимаетесь этим, подготовлю более точный план и расчеты по всем моим задумкам. Посмотрим, что будет проще и быстрее организовать. Это была вдохновляющая беседа. С планами на будущее. Но одна деталь портила всю эту бочку меда. Отсутствие индовира Нужно освободить душу Адель поскорее. Тогда я смогу жить без этого чудесного эликсира. Наверное. У меня... — Для вас есть сюрприз, Алина. Роналд встал с пледа, глядя на меня сверху вниз. — и Если вы не против, я хотел бы прервать пикник. Холодает. Лучше вернуться в замок. — Хорошо. Я не стала спорить. От порывов прохладного ветра я действительно немного замерзла. Не критично, но лучше бы вернуться в тепло. Да и к тому же я солгу, если скажу, что речь о каком-то сюрпризе, Меня не заинтриговало. Я пока не понимала, о чем говорил Роналд. Мы вернулись в замок, прогулялись коридорами, а потом в какой-то момент герцог остановился и толкнул одну из дверей. Она открылась, и мне предложили войти внутрь. За порогом оказался кабинет. Мебель, которую я уже несколько раз видела, была на местах. Но вот вещи и документы пропали. «Кабинет лорда Мануа?» — вскинула я брови, оглянувшись на герцога. «Нет, Алина. У лорда Мануа здесь больше нет власти и дел. У него нет кабинета». Я замерла, ожидая продолжения, и Роналд не стал затягивать. «Теперь это ваш кабинет, леди Этьен. С теми же делами, которые вы взялись вести, с теми идеями, которые вы говорите» вам нужно место и я хочу чтобы этот кабинет теперь был вашим что скажете мебель можно заменить стены перекрасить как пожелаете я не вижу сейчас смысла часть казны тратить на ремонт кабинета который и так хорошо выглядит покачала головой это отличный сюрприз милорд хотя вы знаете что я сюрпризы не особо люблю муж хитро усмехнулся «Ну а вдруг у меня получится сделать так, чтобы вы их полюбили, кто знает?» «Уж лучше не стоит», — попросила я. «Постараюсь услышать вашу просьбу». Тихо отозвался мужчина, когда я повернулась к нему. Глядя мне в глаза, он добавил еще одно слово, более тихим голосом. Но от него у меня потеплело внутри. «Алина».